Глава 15. Ди. Сонно щурясь, смотрю на Диму. Он лежит на спине, приложив пальцы к вискам и хмурится. Боже, этот парень вообще когда-нибудь расслабляется? Хотя вчера после ресторана он вроде бы был весел. Такое ощущение, что большую часть времени Дима или самоедством занимается, или индульгирует в саможалости. Так редко вылезает из своей скорлупы, но когда вылезает, нравится мне намного больше. Он как будто сам себя боится и никак не поймёт, как этого самого себя приладить к жизни вокруг. Доброе утро, говорю, пока он там не накрутил себя с самого пробуждения. Дима слегка вздрогнув, поворачивает ко мне голову, скользидо взглядом вниз и снова отворачивается. Застегни шорты, пожалуйста. Произносит, прикрыв глаза. Я опускаю взгляд. Видимо, ночью растягнула. Не хотелось вставать и снимать их. Застёгиваю, пряча улыбку. Так, что бы там ни говорил мистер Зануда, ничто человеческое ему не чуждо. В том числе и утреннее возбуждение, видимо. Я позорно уснула, улыбаясь, устраиваясь на боку. Дима поворачивается ко мне. Прости. Брось. Если бы ты не уснула, то знала бы, что я заснула ещё в душе. Я смеюсь, уткнув голову в подушку. Всё-таки он забавный, хоть и включает педанта временами. Какие у нас сегодня планы? спрашиваю его. До обеда я планирую проторчать в офисе. Всё-таки я тут в командировке как-никак. А после обеда можем сходить на пляж, на маминое место. Нет, нет, нет. Я приподнимаюсь на локтях, качая головой. В мамино место мы пойдём ночью, и только ночью. Ладно, тогда твои пожелания. Ты же хотел заглянуть в бабушкин дом. Может, этим и займёмся? Хочешь потратить день на разбор старых вещей? Взджёргивает он брови. Я пожимаю плечами. Ты бы не рвался туда, если бы это были просто старые вещи. Значит, там что-то для тебя важное. для меня, да, кивая тон. Там моё детство, мои лучшие воспоминания. Ну вот, а ты предлагаешь мне всё это пропустить. Дима мягко улыбается, рассматривая меня, но ничего не говорит. Ну ладно, я в душ, потом на пляж. Встретимся в обед? Хорошо. На территории отдельного пляжа я не задерживаюсь. Иду прогуляться по посёлку. Он небольшой, почти сразу попадаю на набережную, где стоит несколько баров. Прогулявшись дальше, натыкаюсь на овощной рынок и с удовольствием покупаю фруктов. Безбожно торгуюсь с продавцом, мужчины восточного вида. Обожаю торговаться, не столько потому, что хочу купить дешевле, сколько потому, что торг это как вид искусства. Наблюдаю, как продавец наигранно возмущённо закатывает глаза. складывает пальцы, выставляя их вперёд, и утверждают, что я его обкрадываю. Прелесть же, ввязываюсь в диалог, а через 10 минут мы расходимся уже чуть ли не друзьями. Кроме купленного, мне ещё вручают кисть бананов в подарок. Усевшись на запороженном людьми городском пляже, с удовольствием завтракаю фруктами, разглядывая всех вокруг. Нет ничего интереснее обычной человеческой жизни. Наверное, поэтому мне нравится быть барменом. Я могу наблюдать вот это разнообразие эмоций и судеб. Вот он, один момент, в котором собралось их в достатке, и для каждого это что-то своё, основанное на прошлом опыте, общем эмоциональном фоне, эмпатии. Даже элементарное испорченное с утра настроение создаёт в этом моменте новую уникальную реальность. И место с виду одно и то же становится точкой, где соединяются множество миров. Люди ведь постоянно гоняются за чем-то высшим, неосознаваемым, ищут мистический опыт, божественное, астральное. А оно вот, каждый момент времени перед их глазами. Просто остановись, замедлись, И ешь большой ложкой. Ничего удивительного, что время до обеда пролетает моментально. Когда прихожу в ресторан, Дима уже там. Смотрит меню. Ну как офис? Стоит? Падаю рядом с ним. На меня посматривали с интересом и настороженностью. Я фыркаю. Подумаешь, что ты такого сделал? Тем более в нерабочее время можешь заниматься чем угодно. Это, кстати, и есть профессионализм, когда ты можешь переключиться с отдыха на работу и обратно в любой момент. На такое далеко не все способны. Многие зациклены на работе настолько, что не могут отпустить ее даже в отпуске. А некоторые настолько расслаблены, что не могут собрать себя в кучку даже для выполнения элементарных задач. Ни та, ни другая сторона не находится в гармонии с собой. И ещё кто-то муже осуждает тех, кто так может, считая, что таким образом они плохо себя показывают. Но ведь это глупо. Почему хороший руководитель не может весело проводить время вне работы? Ты случайно не ведёшь какие-нибудь курсы в свободное время? Дима улыбается, качая головой. И я и веду курсы прямо на работе, с каждым, кто садится за стойку и берёт выпить. Кстати, Я вот думала, было бы прикольно сходить к психологу, у которого кабинет сделан как кухня. Ну ты понимаешь, сколько разговоров происходит на кухнях, залитых жёлтым светом от одной лампочки, потому что остальные перегорели. И ночь за окном, обязательно прокуренные занавески, шум чайника. Я бы к такому психологу точно сходила бы. Отличная идея, правда? кива тон. Странно, что это ещё никому не пришло в голову. Ну, идею в космос мы запустили. А так как я не собираюсь её воплощать, ждём, когда она свалится на голову кому-то другому. А вообще, я зверски проголодалась, так что замолкаю. Дом Диминой бабушки находится в 20 минутах ходьбы от моря в горку. Здесь всё не так, как на побережье. Меньше машин и людей, старые домики, сделанные из камня и всего, что нашлось рядом. Встречаются куда чаще ухоженных, стоящих внизу. Вот он, указывает Дима на небольшой одноэтажный дом с чердаком. Окна закрыты ставнями. Участок зарос травой, местами уже выгоревший на солнце. Ржавая калитка открывается с трудом, покосилась и теперь застревает в земле. "Как тебе хоромы?" улыбается Дима, открывая потрескавшуюся деревянную дверь и пропуская меня внутрь. Я захожу через маленькую прихожую в гостиную и восхищённо вздыхаю. Через тонкие лучи света, пробивающиеся сквозь ставни, видна плавающая в воздухе искрящаяся пыль, создающая впечатление волшебства. Эта комната, как ожившая картинка из прошлого. Тёплый ламповый уют. Плюшевый диван с потрескавшейся обивкой, круглый стол, покрытый скатертью, поверх которой лежат вышитые вручную салфетки. Громоздкий деревянный комод, за стёклами которого спрятан целый мир хрусталя и статуэток, старые книги, поверх которых громоздятся грампластинки. В углу маленький столик на длинных ножках, на котором стоит самый настоящий граммофон. Я поворачиваюсь к Диме, показывая пальцами на это чудо и вскрикиваю: Так вот зачем ты купил пластинки? Дима, смеясь, вытаскивает из рюкзака картонную упаковку. Джонни Кэш. Я забираю её у него из рук, рассматривая. Огонь. Потанцуем, улыбается Дима. А я киваю, закусив губу. Дима, я вытираю пыль с граммофона, пока Ди шатается по дому. Наш диалог сейчас короткий и состоит в основном из ее восклицаний и моих ответов. Мольберт, а кто рисует? Дед бывал и рисовал, и мама. Гитара, ты играешь? Немного, давно не играл. Это что, настоящая фарфоровая статуэтка? Возможно. Бабушка запрещала лазить туда без её ведома. Тут настоящий старый телек. Он работает? Вряд ли. Дед хранил его для антуража. И ещё миллион подобных вопросов. Я отвечаю, аккуратно стирая пыль, и не могу не улыбаться. Такого восторга я когда-то ожидал от Маринки, когда мы первый раз приехали сюда. Был уверен, что она будет так же скакать по бабушкиному дому и восклицать, но не случилось. Вообще поездка вышла не очень тогда. Марина отчетливо скривилась, разглядывая дом, а бабушка такого стерпеть не могла. Для неё не было понятий богатый-бедный. Она всегда ориентировалась на то, достойный человек или нет. "В жизни всякое может случиться", часто повторяла она. Важно то, какой человек, а не то, что у него есть. Когда мы остались наедине, бабушка сказала прямо, что выбор мой не одобряет. Тактичность ей была слабо свойственна, она предпочитала честность, что тоже вызывает уважение. Сказала, что рядом с Мариной я перестал светить. Вот так абстрактно, но всё же. Всё же это оказалось правдой. Я действительно перестал Только заметил это спустя много лет. А вот она разглядела сразу. Ты бы понравилась моей бабушке. Вырывается у меня, когда я беру в руки пластинку. Ди поворачивается, держа тонкую вязаную салфетку. Это же произведение искусства, показывает мне. Бабушка вязала. Кажется, она даже не услышала, что я сказал. Может, и к лучшему. Киваю. Аккуратно опуская иглу граммофона. Даже не знаю, работает ли он ещё. Замечаю вслух, и в тот же момент раздаётся шипение, а потом через него прорывается знакомая мелодия. Огонь див взвизгивает, подпрыгивая ко мне, и я с улыбкой протягиваю ей руку. Важно, положив салфетку себе на голову, она сжимает мои пальцы своими. Мы начинаем медленно кружить в узком пространстве. Дип подпевает, а я говорю: "Немного удивлён, что ты знаешь Джонни Кэша". "А что, только тебе можно?" "Просто я люблю музыку. Не делю её на время или жанры". "Да, что-то устаревает, но от этого не становится хуже". Она отстраняется, не отпуская моей руки, делает выпад назад, пируэт. Я подхватываю её и опускаю вниз. Салфетка падает с головы. Мы выпрямляемся, смеясь. Теперь я понимаю, почему ты так рвался сюда, замечает Ди, поднимая салфетку. Аккуратно положив её на стол, продолжает исследовать дом. Давно умерла бабушка. Не очень, но в доме с тех пор никого не было. О, а это что? Слышу из соседней комнаты. Заглянув внутрь, вижу, что Ди вытащила из-под кровати советский чемодан, внутри которого хранились дедушкины инструменты для вырезания по дереву. Это деда, опускаюсь рядом с ней на пол. Он делал разные вещицы на продажу в сезон. Например, это? Она достаёт недоделанный корабль. Это же фантастика, Дим. Твой дед был очень талантливым. Если бы его не сгубил зелёный змей, Официально улыбаюсь я. Здесь это дело часто, к сожалению. Хочешь взять что-нибудь себе? А можно? У неё загораются глаза. Я киваю. Конечно, ему было бы приятно. Дед долго копается в чемодане, рассматривая дедовы работы. Я успеваю пробежаться по вещам, а потом, выключив граммофон, надеваю запылившуюся кепку и беру гитару. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Хреплю, стоя на пороге. Ди, увидев меня, начинает хохотать, подняв лицо к потолку. Боже, из тебя мог получиться прекрасный гопник. Надо еще папироску в зубы. Не в зубы, а между зубов, там, где выбито. Отставив гитару, спрашиваю. Нашла что-нибудь? Да. Она встает, показывая мне маленький якорь. С дырочкой для верёвки. И ещё кое-что для тебя. Я вздёргиваю бровь. Она берёт мою руку ладонью вверх и кладёт на неё деревянный кулон в виде бегущей волны. Мы встречаемся с дивзглядами. Она по-прежнему держит мою руку в своей. И её тепло приятно греет кожу. «Почему волна?» Спрашиваю её. ты похож на волну. Сначала, кажется, что обойдётся, а потом накрывает с головой. Она продолжает смотреть, а у меня внезапно ползут по рукам мурашки. Я не знаю, что ответить. Просто не нахожу слов. Сказанное ей пролезает к самому сердцу, и его словно топит чем-то горячим. Спасибо, произношу всё-таки Она улыбается мягко и как будто немного грустно, делая шаг назад и только потом отпускает мою руку. Я крепко сжимаю кулон, не пытаясь описать свои чувства. Всё это одновременно правильно и совершенно неправильно. Сыграешь что-нибудь. Ди протягивает мне гитару, и я прячу кулон в карман. Мы садимся на кровать, застеленную потёртым пледом. Настрою в гитару, начинаю перебирать струны. Ди стучит ладонями в такт. Узнаёшь? спрашиваю я. Она только улыбается, а потом начинает петь. У неё красивый голос, нежный, мелодичный. И она выглядит, чёрт, она выглядит так сексуально в этот момент. Я заставляю себя отвернуться. играю, слушая, как она поёт. И думаю о том, что вот сейчас, в этот момент, чувствую себя счастливым, таким же счастливым, как чувствовал каждое лето в детстве. Это такое острое будоражище осознания, которое пронзает тело, заставляя дрожать кончики пальцев и дышать чаще, словно хочешь вдохнуть в себя это счастье. которого так много, что просто не вместить. Ди замолкает, мелодия кончается, и мы снова смотрим друг на друга. И я вдруг понимаю еще кое-что. Я не могу вспомнить, когда последний раз испытывал подобное. Я словно все это время был в полутьме, изредка глядя на вспыхивающий и гаснущий свет. И каждый раз, когда тянулся к нему, Меня хватали за руки и не давали идти. А сейчас я сделал шаг. Ни на что не надеюсь и вышел из темноты на яркий свет, который ослепляет с непривычки. И кажется, я больше не хочу возвращаться в темноту.